Глава 15 Лошади и тигры. Мои мама и папа во Франции познакомились. Он по Парижу шёл и круассан ел, а она чужие франки потеряла и собиралась на себя руки наложить. Он её в кафе отвёл, абсент попить. Через семь месяцев я родился, а потом все умерли, а я в клинику лёг на анализы на 8 лет. Краткая история чьей-то жизни, сохранившаяся среди записок дядюшки Магнуса ввиду полной непродоподобности и потешности. Свет пробивается сквозь витраж, расплескивая по полу разноцветные лужи. В детстве мы строили замки из песка, а в окна вставляли осколки бутылок. И наши замки, кривоватые, ненадежные, сияли всеми цветами радуги. Был хорошо. Не стоит вспоминать. От воспоминаний только головная боль. И Глена появляется вовремя. Снова все как раньше. Или почти. Но сейчас люди боятся на меня смотреть. Неслышные, невидимые. Тени они люди. Не хочу думать об этом. Сегодня я кукла. Позволяю себя одевать, расчесывать и только от пудры с румянами отказываюсь. Пожалуй, я достаточно бледна. Меня провожают, если не сказать конвоируют. Двери, двери. Эхо собственных шагов заставляет морщиться. И ладонь зудит. Вчера тоже чесалась, но не так сильно. Леди не расчесывают руки, ну или хотя бы делают это незаметно, притворяясь, что разглаживают несуществующую складку на юбке. Шитьё удобно жёсткое, и складка разглаживается дольше обычного. «Леди Изольда да Херти!» – орут над ухом, прежде чем распахнуть дверь. «Наша светлость. Надо улыбнуться и сделать вид, что всё хорошо. К обеду и вправду станет хорошо. Я привыкла уже. А сейчас притворюсь. Леди ведь часто притворяются». Потолок стеклянный, и кружевные тени рам ложатся поверх мраморного пола причудливым узором. Я любуюсь им секунду или две, достаточно долго, чтобы собраться с мыслями. Ах да, реверанс. «Что случилось, птичка моя?» Вопрос этот задал некая Их светлости вообще не было в гостиной. Зато присутствовал старичок самого жизнерадостного вида. Бледна. Бледна, не кровиночки на лице рыжеволосый и рыжеглазый родственник. Я не расположена сегодня к знакомству с родственниками, но старичок улыбался так искренне, что не ответить ему улыбкой было невозможно. Широкоплечий, с непропорционально длинными руками, он передвигался с какой-то обезьяньей ловкостью и, оказавшись рядом со мной, взял за руки. И холодные. Вздохнул он с непритворным огорчением. Неужели мой племянничек так тебя напугал? Племянник — Дядюшка, значит? — Нет. — Вот хорошо. Не пугайся. Чего его бояться? Ворчал небось. — Это он умеет. Только это и умеет. Старичок подмигнул мне сначала левым, потом правым глазом. И вид у него сделался лукаво-разбойный. Ну, — но будем знакомиться. Я Магнус Дахерти. Но ну, можешь называть меня дядюшкой Магнусом или просто дядюшкой. — Изоль, да? Дядюшка Магнус обошел меня с одной стороны, с другой — осматривая куда как внимательно. Удивительное дело, обидно не было. Уж больно восхищенный был взгляд его. Для меня никогда и никто так не смотрел. И даже если дядюшка притворялся, а в этом я почти не сомневалась, все равно приятно. но пойдем, птичка моя, ты прямо дрожишься. А худенькая какая! Не заболела ли ты? Нет, сон плохой. Сон. Всем снятся плохие сны. но это только сны. Дядюшка Магнус усадил меня за стол. Длинный такой стол, разделявший комнату пополам. Сам же уселся рядом, чересчур даже рядом. «Скушай булочку и мед возьми. Мед – лучшее лекарство от ночных кошмаров». Он протянул мне разрезанную пополам булочку и сам же полил медом. Щедро так полил. «Простите, а где их светлость?» «Наша здесь, ваша тоже. А их светлость?» – дядюшка Магнус фыркнул. Где-то бродит. Небось, вчерашний день ищет. Найдет и вернется. А не вернется, так разве же нам плохо? Отнюдь нам хорошо. главная боль отступила, и слабость тоже. Но как-то неудобно начинать без Кая. И пусть дядюшка Магнус – милейшее существо, но... Ну, вот и закрученилась, ласточка. Улыбнись. Женщина должна улыбаться. Моя жена вот улыбалась всегда, и мне на сердце становилось радостно. А ваша жена умерла. «Давно, ласточка, очень давно». «Мне жаль. Я не знала его жену, да и самим дядюшка едва, едва знакома, но мне действительно жаль». «Все прошло, но как гляну на нынешних девиц, которые все, что чахоточные, так ее и вспоминаю. Ты улыбайся, пой, птичка, всем на зло пусть оглохнут». «Ну, если я запою, то да, оглохнут, но дядюшка совсем не то имела в виду». «Я и племянничку это говорил». Наверное, не следовало поминать их светлость вслух, потому как дальняя дверь распахнулась, и в комнату быстрым шагом вошел Кая. Похоже, поиски вчерашнего дня привели к совсем иному результату, нежели предполагал дядюшка Магнус. «Дядя!» — от этого голоса задрожали бокалы, а янтарная капля меда, добравшаяся до края булки, покончила с жизнью, вступив за край. «Что, дорогой дядя, ты... мне сказали, что ты срочно желаешь меня видеть». «Там». От избытка чувств слова у Кая закончились, и он махнул рукой в сторону двери. «А ты здесь с с твоей женой разговариваю». «О чем?» «Надо же, какие мы подозрительные поутру. Вопрос, кому из нас двоих он не доверяет». Дядюшка Магнус вытер пальцы о манжеты и спокойно с достоинством ответил. «Рассказываю вот, как вы с Урфином ходили на тигров охотиться». «Дядя!» «Уж не теть, точно!» Но ты самдер скажи. А я пойду. Дела, моя ласточка, дела. Заглядывай, если вдруг соскучишься по старику. Или просто заглядывай. Дядюшка поцеловал мне руку. Снова подмигнул поочередно правым и левым глазом А потом как-то слишком уж быстро ушел. И мы остались вдвоем. Доброго утра вам, леди Изольда. Эмоции схлынули, и децибел в голосе Кая убавилось. И вам тоже. Мой дядя вас не напугал? А должен был? «Он милый», — сказал я, разглядывая Кая. «Сегодня он не похож на себя вчерашнего, и тем более позавчерашнего, который был мне симпатичнее всего. Нынешний же был слишком лордом. Гранитная скала в парчевом камзоле и взгляд такой же, каменный, равнодушный. Таким взглядом только квашеную капусту и придавливать. Сразу захотелось сделать гадость. Я рад, что у вас сложилось подобное впечатление. Кая занял место по другую сторону стола. Державю, но с иной интонацией. И этот стол, слишком велик для двоих, не располагает к дверительной беседе. Я начинаю ощущать собственную незначительность. Я привязан к дяде. Магнус — единственный мой родственник. То есть внезапного прибытия свекрови мне опасаться не следует. И получается, что Кая тоже сирота? Ага, сиротинушка. Полтора центнера печали. Что-то не выходит у меня сегодня ему сочувствовать. А желание сделать гадость крепнет с каждой секунды. И, похоже, не у меня одной. Э, леди Изольда торжественным тоном произнес Кая. Сегодня вы выглядите куда более подобающим леди образом. Чистое платье вам очень к лицу. Это комплимент или мне изысканно нахамили? Спасибо, я стараюсь. Ну вот, очередная пауза, которую не представляю, чем заполнить. Молча считаю звенья на массивной золотой цепи Кая. Звенья украшены крупными рубинами, но камни обработаны грубо и выглядят скорее кусками стекла, которые просто впаяли в золото. Свадьба состоится осенью. Мне сказали, что два месяца – приемлемый срок. Для чего? Или кого? И вообще, я как-то запуталась. Мы вроде бы женаты». У меня и документ имеется. Нет, я не против свадьбы. Шампанское там, карета и лепестки роз. Это мило и близко женскому сердцу. Но вот определенности несколько не хватает. Брак заключенной по доверенности является предварительным соглашением. Соизволил пояснить Кая. Он сидел прямо, неподвижно, как памятник себе. Свадьба же. Соглашение окончательное. После которого выданный на руки муж обмену и возврату не подлежит. «Именно. То есть он мой муж, но не совсем еще муж, потому что совсем даже пока не муж. Бюрократы несчастные. А Кая мог бы и посоветоваться насчет даты. Может, у меня предупреждение. И вообще я осень не люблю». Касательно вчерашнего инцидента, что у него за манера говорить, не глядя на собеседника, и пальцами по столу тарабанить. Я вот от этого тык-тык-тык нервничать начинаю. Ваша старшая фрейлина повела себя не так, как полагается вести старшей фрейлине. И вы должны наказать ее. Приплыли. Это он о леди Лоу? Наказать? Еще вчера я мечтала вцепиться ей в волосы. Но это вчера. А сегодня у меня булочка с медом, чай и солнечное утро. Только законченный садист способен в такой обстановке о розгах думать. И если вы сделаете вид, что ничего не произошло, то вас сочтут слабый. «Но я не умею наказывать людей. Не пороть же ее в самом-то деле». «Я могу вмешаться». Кая смотрел все так же мимо меня. «Но это не принято. Одной армии не могут командовать двое. Понимаете?» «И что мне делать?» «Что угодно. Не причиняйте физического вреда. И, надеюсь, вы понимаете, что вам в дальнейшем придется жить рядом с ней. Поэтому просто поставьте ее на место». «Легко ему говорить». Да я в жизни никого на место поставить не могла. Паспортистки, медсёстры из регистратуры, продавщицы, они все видели, чего я стою, и с профессиональной небрежностью отмахивались от вялых моих претензий. А тут целая леди, высокородная, с париком, веером и папой за напудренными плечами. «Если позволите совет», – продолжил Кая, который, если и заметил мои сомнения, то виду не подал. «Думаю, вам следует выбрать другую старшую фрейлину». «А я могу?» «Можете, но она должна быть не менее древнего и знатного рода, чем леди Лоу». «О, черт! Я никогда не разберусь в местных примочках. Как я узнаю? Или требовать резюме с родословной, а потом слечать размах ветвей родового древа?» «Леди Ингрид, к примеру». «Кая правильно оценил мое молчание». «Что же касается наказания, то в свое время леди Аннетт которой мой отец выказывал особое расположение, появилась на балу в том же платье, что и моя матушка. Ей следовало удалиться и сменить наряд, но она осталась. Матушка была глубоко оскорблена. Я её понимаю. Одно дело муж делить, другое платье. Она запретила леди Аннет посещать балы. А ваш отец? Мужчины не вмешиваются в дела женщин». Но потом леди Аннет подарила матушке манжеты и воротник из хаерского кружева и была прощена. Высокие отношения. Я так не смогу. Или смогу? И вообще, есть ли у меня варианты? Я попыталась представить, как любовница Кая дарит мне кружева, а я обнимаю ее в знак прощения, и вместе мы рыдаем над горькой женской долей, промакивая слезы платочками с монограммой. Жуть какая! А теперь позвольте узнать, где вы научились лечить лошадей. Так, похоже, завтрак у меня будет низкокалорийный. легбез допрос и булочка. А чего я ждала? И надо решить, что отвечать. Правду? Не слишком-то она хороша. Соврать? Кай вряд ли сумеет проверить, но стоит ли начинать что-то со лжи? Он сидит, ждет, не сомневаясь, что я тут же брошусь исполнять эту просьбу с приказом граничущую Сиятельный лорд! и вправду сиятельный. Рыжие волосы на макушке выгорели. Не то золото, не то медь. И солнечный свет размывает эдким нимбом. Если я попрошу потрогать, знаю же, что нимб не настоящий и крылья в комплекте не выдали, но всё равно потрогать хочется. Не поймут. Их светлость сегодня удручающе серьёзен. Допрашивайте, поинтересовался я самым дружелюбным тоном, подвигая поближе плошку с мёдом. Хоть чем-то горькую правду заживать надо. Я, когда нервничаю, всегда ем, как не в себя. Я, в принципе, ем, как не в себя. Наверное, нервничаю много. Интересуюсь. Что ж, имеет право. Моя мать была... Я запнулась, ища подходящее слово. Она лечила животных. А отец? Полярный лётчик. И, виде недоумения, а, интересно, у них есть полюса, я пояснила. Никогда его не видела. Он обещал жениться на матери, но слово не сдержал. И мне осталось дурацкое имя, а маме глубокая рана на сердце. Она ведь была красивой и могла выйти замуж снова, но почему-то не выходила. А те мужчины, которые появлялись в ее жизни, надолго в ней не задерживались. А «Вы кому-нибудь рассказывали об этом?» Кая сцепил пальцы. «Здесь нет». «И не рассказывайте. У нас очень серьезно относятся к вопросу законности рождения». Это было почти пощечиной. Я незаконно рождённая? Слово «старое» аккурат родом из этих каменных стен. И глупое такое. Я ведь родилась, и, значит, имею право жить. А что до моего отца, то разве отвечаю я за его поступки?» Каят вздохнул и заговорил очень мягко. «Изольда, я не стану относиться к вам хуже. Вы из другого мира, с другими правилами. Я это понимаю и буду защищать вас так, как умею. Но некоторые вещи мне не под силу. ну да Он не сможет остановить сплетни или запретить насмешки потому что сам этот запрет будет смешон. И не оскорбить меня пытается, а оградить от собственной глупости. Благо, вчера я продемонстрировала изрядные ее запасы. Значит, ваша мать умела лечить животных? Да, я хотела быть, как она. Детство на конюшнях и привычный аромат сена. Ласточкины гнезда под крышей и былинки, пляшущие в потоках света. Диняки лошади, есть друзья, есть враги, но скорее придуманные. Конюшенная кошка, что гуляет сама по себе, но приводит котят и рожает в стойле с полуслепой кобылой по кличке Дрёма. Она и вправду почти всегда дремлет. На ней я впервые выехала на манеж и, боясь упасть, цеплялась за гриву. А Дрёма лениво трусила привычным, заученным за многие годы маршрутом. И мама смеялась – Она была счастлива там, потому что делала полезное дело. На тех конюшнях мама проработала долго, но я росла, и нужно было поступать учиться. Кая слушает, не перебивая, а я не понимаю, как рассказать о том, что поступление в приличный вуз стоит денег и что взять их было неоткуда. И поэтому мама согласилась поменять работу. Те другие конюшни были современными, без кошек, ласточек и старых животных. Для меня тоже не нашлось места. Там держали скаковых лошадей, очень дорогих, породистых. От них ждали хороших результатов, а результаты были не всегда. И тогда маме предложили давать лошадям лекарства, такое, которое бы сделало их сильнее и быстрее. Лекарство было новым, у лошадей всегда берут пробу на допинг, но это средство не обнаружили бы. «Никакого риска», — так ей сказали. Кая кивнул. Мама отказалась. «Это незаконно и неправильно», Лошади сгорали. Год или два, а потом всё. Её заставили? Нет. Наоборот, сказали, что всё понимает, и, наверное, она права. Только лекарства всё равно давали. А когда всё вскрылось, то сделали виноваты её. Был громкий скандал. Я не понимала, почему мама молчит. Почему не расскажет правду всем. Ведь это же правда. А правда всегда побеждает. Особенно в сказках. В жизни решали деньги. Состоялся суд торопливый, стыдливый какой-то, и судья проявил снисхождение. Те, кто играл в скачки, желал поскорее забыть неприятный инцидент. Конюшня сменила хозяев, мама потеряла лицензию, репутацию и душу. А я решила, что не хочу быть ветеринаром. Мама продержалась год, ей было тяжело, она сама считала себя виноватой, хотя никакой вины не было. Я сорвалась на крик, как всегда, как раньше, когда искала справедливости в чужих кабинетах. Когда же мама умерла, то смысла в поисках не стало. Кому и что доказывать? Наверное, мне повезло, что я была слишком незначительна, чтобы на меня обращали внимание. А могли бы избить, изуродовать или просто раздавить. Как там говорил Урфин, мир от меня избавлялся. Поступить я не поступила. Сначала нашла работу на рынке. Меня бы взяли на конюшни по старой памяти, только я не хотела иметь ничего общего с лошадьми. Хотя лошади тут ни при чем». Кая пришлось обойти стол, и чем ближе он подходил, тем сильнее становилось желание убежать, спрятаться и поплакать. Но я не плакала тогда и сейчас не стану. Разговор этот затеян не слёз ради. Потом был магазин, и одна контора, где торговали лесом, другая контора, третья. Я нигде особо не задерживалась. Из последнего курса счетоводов. Так что, ваша светлость, вы себе совсем не ту жену выбрали. Его руки легли мне на плечи, и тяжесть их, тепло, которое ощущалось сквозь плотную ткань платья, успокоили. «Разве может случиться что-то плохое, когда он рядом?» «Об этом позвольте судить мне. Кая просто стоял, и меня отпускала. Давняя боль, как гной и старой раны. Теперь, если повезет, рана зарубцуется. Шрам — это просто отметка. Он уже не причиняет боли. Ваша мать отважная женщина». И мне кажется, что вы похожи на нее». «Не в том, что касается отваги», — Кая хмыкнул. «Он просто не знает и не узнает. Моя вторая тайна останется в прошлом мире». «А вы...» Я судорожно искал что-то, что, что продолжило бы разговор. Молчание затягивалось и с каждой минутой становилось все более двусмысленным. «Вы действительно на тигров охотились?» «Подозреваю, что и эта история имеет двойное дно». Тихий вздох Кая был лучшим подтверждением. Откровенность за откровенность. Я уцепилась за эту историю. Соломинка для тонущей меня. И Кая согласился, что так будет честно. Мне было восемь. Урфину семь. Он много читал. Он всегда любил книги. А дядя охотно их подсовывал. Я не представляю Кая ребенком. Или нет. Рыжий, яркий, как Антошка из мультика. Лопоухий и сосредоточенный. Забавный, наверное. Жаль, что не получится увидеть фотографии. В очередной книге Урфин прочёл про Самалу, остров, где всегда лето. Там деревья вырастают до самого неба, выше замковых башен. И дома строят прямо между ветвей. Храм тамошний вырублен в стволе огромного каменного дуба. Разве могли мы устоять? Вы сбежали? Смешок. И большие пальцы движутся по шее, к затылку и назад, «Медленно, осторожно, словно Ка еще не уверен, что я не буду против. Я не буду». Попытались. Нам удалось добраться до порта. Счастье, что не дальше. Отец был очень зол. Мы долго не могли сидеть. А когда наконец смогли, то отец сказал, что если мы доберемся до границ протектората, то он устроит нам поездку в Самалу. «И вы?» Мы довольно быстро спланировали поход. Нам он не казался сложным. Запаслись сухарями и еще нож взяли. И топор тоже. Орфин, бумагу для заметок. Про карту вот забыли. Он мурлычет, как его чертов рыжий кот. На третий день у нас увели лошадей вместе со всем, что было в сумках. На четвертый пошел дождь, и мы вымокли. Дело было к осени, и по ночам здорово холодало. А наши шалаши из деловых лап что-то не грели совсем. Спустя неделю мы захотели повернуть домой, но тут оказалось, что это невозможно. «Вы же могли погибнуть!» За нами присматривали. Но охране был дан приказ не вмешиваться и не помогать. А приказы отца не нарушались. Альтернативные не здесь методы воспитания. Потом мы вовсе заблудились. Спасали нас грибы и лягушки. Грибы ел я. Мне-то отравление не грозило. Лягушек уступал Урфину. Иногда получалось поймать рыбу. Как-то мы раскопали муравейник. Личинки довольно сытные. «Ну да». По нему заметно на личинках муравьиных вырос. Определенно. Пальцы Кая забрались в волосы. Он мягко и очень нежно перебирал пряди. Иногда, словно незначай, касаясь уха или соскальзывая по шее к плечу. И я сама уже готова была замурлыкать. Я бы продержался долго, меня сложно убить. А вот Орфину доставалось за двоих. Но однажды вдруг появился дядя. Забрал нас и отвез в ближайшую деревню. Там нас отмыли. Дали чистую одежду, еду нормальную. Это было замечательно. Я в жизни не ел настолько вкусной вареной морковки. Я с тех пор очень морковку полюбил. А вот грибы терпеть не могу. Дядя тогда крепко поругался с отцом. Почему? Я запрокинула голову, пытаясь заглянуть в глаза Кая. Но добилась лишь того, что руки его легли на горло и опустились ниже, замерев на линии ключиц. Я должен был понять, что фантазии и реальность отличаются, и что за свои фантазии нужно нести ответственность, как и за тех, кого в них вовлекаю. Если бы Урфин погиб, то по моей вине. Жестокий урок. И мне еще более симпатичен дядюшка Магнус, который вытащил восьмилетнего мальчишку из совсем не детской передряги. Наклонив голову, я потерлась подбородком о горячую ладонь. Отец был прав. Второй урок обошелся дороже первого. Кай убрал руки, и это было несколько обидно. Я уже с ними почти сроднилась, если не сказать больше. Надеюсь, я не пересек границы дозволенного. Шепотом поинтересовался Кай, наклонившись к уху. Если он извиняться начнет, я точно влюблю пощечину. Я лишь хочу, чтобы вы ко мне немного привыкли. Два месяца осталось. и И до меня дошло. «О, нет, нет, я понимала, что дело не ограничится совместными завтраками, теоретически, и мелькали в голове такие вот странные мысли на грани пристойности, которые время от времени у любой женщины появляются. Но вот чёткое осознание того, что я и он, что однажды мы окажемся в одной постели и отнюдь не в морской бой играть будем, пришло только сейчас». «Вы очаровательно краснеете», — сказал Кая. «Вы тоже». А смех у него громкий, но приятный. «Идемте, леди, я покажу вам замок, чтобы вы опять случайно не заблудились».